Глава пятая. Утро для меня началось с громко стучащего в двери Ромы. Взглянула на часы в телефоне. Рань несусветная, еще пять минут, можно вроде бы полежать. Айс говорил, что Рома будет заранее. «Настя, твою ж бабушку, открой!» Вновь будет меня упорный стук в дверь. «А? Что?» Открываю глаза, смотрю на часы и с ужасом понимаю, что проспала не пять минут, а целых полчаса. Подскакиваю, мчусь к двери, распахиваю ее для недовольного шефа, стоящего на пороге и без лишних слов, мчусь в ванную умываться и одеваться. «Ага, и тебе с добрым утром. Смотрю, все-таки белые комплекты предпочитаешь. Ну, правильно тебе идет», — доносится из двери ванны веселый голос Кая. «Я чего-то не подумал, что тебе еще пижама нужна. Но, знаешь, так даже лучше». «Блин». Мне бы еще щетку зубную, решила понаглеть я. Еще кое-что из предметов личной гигиены и карточку. Какую карточку? Зарплатную. Можно мне аванс? Хочу себе все необходимые мелочи сама купить. Конечно. На студию агент подъедет, все у него потребуем. А чтобы оформить карточку, вам с ним в банк нужно будет заехать. После студии пришлось разделиться. Кай поехал на интервью а я с агентом в банк и официально оформлять себя в качестве помощницы. Водитель Кая привез меня к зданию телецентра, где проходит интервью, только спустя час. Немного заблудилась в здании телецентра, но в итоге все же вышла в нужный коридор и почти дошла до цели, как на моем пути неожиданно вырос Ярослав Леонидович. «Здравствуйте, Ярослав!» Вежливо поздоровалась и, не сбавляя скорости, иду дальше. «Здравствуйте, Анастасия!» Мужчина встал на моем пути. «Блин!» «Вы заметили, что уже вторая наша почти случайная встреча происходит в пустом коридоре?» «И что?» «Хотелось просто спросить мне». «Это очень забавно!» Натянуто улыбнулась в ответ я. «Вы все еще сердиты на меня?» «Прошу прощения, но в той ситуации я поступил так, как считал нужным». Поверьте, я даже был недозволительно мягок. Меня этот продюсер пугает все больше. Слишком напоминает мне криминального авторитета моего городка, отца Олега. Не чем-то конкретным, а скорее аурой. Ярослав подавляет каждым своим словом, каждым движением. Этот человек слишком привык быть лидером, любит подчинять и контролировать. Ничего, главное, что все недоразумения мы уже решили. Можно мне пройти?» «Настя, возможно, это прозвучит нагло, но... Уходите от него. Сейчас снимем клип. Я дам вам хорошую сумму компенсации и улетайте. К себе домой или куда захотите. Я вижу, вы интересная молодая девушка. Вам нравится Кай, но... Это сейчас он спокойный Мил. Однако наступает время когда Аистем становится сущим дьяволом и испытывает нервы людей на прочность. В последнее время Кай только таким и был. Встреча с вами на него хорошо повлияла, но, боюсь, это ненадолго. Первая же неудача, и он снова начнет вымещать свою злость на тех, кто к нему ближе всего. «Спасибо за предупреждение, но мне оно не требуется». Я буду оставаться с Каем ровно столько, сколько буду ему необходимо, несмотря на его характер и поведение. Ярослав прищурился нехорошо и сделал шаг ко мне. Вынужден отступать. Какая вы самоотверженная. Прямо до глупости. Я так понимаю, это любовь? Вы влюблены в Кая, верно? Какая разница? Собственно, никакой. Но страсть проходит, а сердце все таки советую защитить свое. Иначе Кай заберет все ваши эмоции и чувства, превратит их в музыку и песни, а вас высушит и выкинет потом за ненадобностью. Жёстко произносит продюсер, продолжая наступать. «Думаете, очень нужны Айсо? «Да у него влюбленных, в него дурочек столько, что не перечесть». «Вы можете ко мне не подходить?» Продюсер остановился. Одним только взглядом Ярослав словно хочет надавить и добиться от меня нужного ответа и согласия уехать. «Вам будет больно. Кай не сможет принадлежать одной женщине. Его будут разрывать на части и пытаться увести у вас все, кому не лень. Рано или поздно какой-нибудь молоденькой девочке это удастся. Но и это не самое главное. Кай никогда». Никого по-настоящему не полюбит. Я знаю, о чем говорю. Работал с несколькими действительно талантливыми и увлеченными своим делом музыкантами. Музыка для них — это все. Родители, жены, дети — это все может быть, но главным в их жизни никогда не станет. Истинная их любовь — это музыка. Кай такой. Он действительно очень одарен, уже вступил на свой путь, музыка уже забрала его, заняла главное место в его душе и больше не отпустит. «Я не понимаю, зачем вы мне это говорите? Я всего лишь помощница Кая. Если Айстем выбрал в качестве жизненного приоритета музыку, то я совершенно не против и лишь буду всячески ему помогать идти этим путем». На лице Ярослава написано «Непонимание». Видимо, продюсер думал, что у меня на Кая вполне определенные романтические планы. Усмехнулась криво. «Не переживайте. Кай Аистем мой начальник. Я не питаю в его отношении ни малейших иллюзий и надежд. И никогда не буду. Мы не пара, это точно». Ну, «Почему не пара? Оба молодые, красивые, талантливые». «Талантливые? Кто талантливый, я?» И это говорит сам продюсер, повидавший наверняка немало этих самых талантов. Приятно. Я прекрасно понимаю, что недостойна такого достойного человека, как Артем. Вы просто не знаете многого обо мне. Так что повторюсь, ни на что в отношении своего начальника не претендую, не беспокойтесь. Непонимание во взгляде Ярослава только растет, но еще там зародилось довольство – Мой решительный ответ пришелся мужчине по душе. «О, вы что это здесь?» Выглядываю из-за плеча Ярослава и невольно широко улыбаясь. Кай стоит в начале коридора с какой-то разодетой блондинистой красоткой под ручку. Девушка, или вернее женщина, вцепилась в Вастема мертвой хваткой и, судя по лицу, жутко довольна своей добычей. Да и Кай вроде не против такого соседства. «Я к вам, шеф!» Решила припосторонних обращаться к Каю официально. Мы с вашим агентом уже решили все дела. То, что вы решили, это я понял. А вот о чем вы тут так мило со Славой беседуете, мне интересно. Инструктирую твою помощницу относительно вкусов ее непосредственного начальника. Ответил за меня Ярослав. А если серьезно, то случайно пересеклись. Ты же вроде закончил интервью, но Карина, как посмотрю, решила задать тебе еще пару вопросов. «Да, за ужином». «Неформальное интервью», — ответил Кай. На лице шефа веселая улыбка, а взгляд так и косит в сторону декольте Карины, открывающая вид на молочную грудь размера к пятого 6 Оценила общий вид Карины еще раз. Красное облегающее платье — Ярко-красная помада на губах, распущенные волосы. Хищница вышла на охоту, если кратко. Так, ужин. Рандеву, которое наверняка плавно перетечет в завтрак. А как же плотный график, записи песен? У нас же сегодня репетиция танцевальная еще. И мне куда деваться тогда? Шеф, застывший в моем взгляде вопрос, понял правильно. «Можешь быть свободно! Только на репетиции хотя бы часик побудь, узнай, что там Ира придумает и запомни. Утром отработаем все движения. Ура! Наконец-то я буду предоставлена сама себе. Погуляю по Москве, отправлю маме спокойно почти весь свой аванс и на оставшиеся деньги погуляю по магазинам, выбирая себе прическу, щетку, шампунь, ну и прочие мелочи. Надо только будет еще какую-то сумму на пропитание и непредвиденные случаи оставить. Благо, аванс приличный оказался. Кай вместе со своей пассией и решившим вместе с ними дойти до машины продюсером удалились, а я решила для начала найти дамскую комнату. Все же агент уехал, Кай тоже сейчас уедет на своем автомобиле, а мне предстоит осваивать московское метро. А там, по слухам, нужно быть готовым ко всему, быть внимательным и ни на что не отвлекаться. Для меня даже на метро прокатиться – Уже будет маленьким приключением и путешествием. Учитываю то, что из своего городка я никогда никуда далеко не выезжала. Упорхнула из здания телецентра, предварительно разузнав у охраны дорогу к метро. Иду, довольная жизнью, и тут на очередном перекрестке меня подрезает дорогой, черный, почти полностью тонированный автомобиль. Окошко заднего сиденья плавно опускается вниз, Являя мне знакомое лицо продюсера. Давайте я вас подвезу. А давайте не подвезете. Спасибо, но я хотела прогуляться пешком. Как знаете. Стекло поднялось, и автомобиль уехал. Так просто? Даже не ожидала, если честно. Иду дальше, размышляя уже теперь о странностях продюсера. Что Ярославу надо от меня? В заботу этого мужчины как-то не верится, или он того... Продюсировать меня собрался? В любом случае, вывод один. Надо держаться от продюсера подальше. Поездка на метро принесла массу впечатлений, как положительных, так и отрицательных. Не повезло, что попала в час пик. Зато, побывав в самом пекле, можно сказать, приняла боевое крещение и могу считаться коренной жительницей этого города в первой стадии. «А где Кай?» – требовательно спросила у меня Ира, «стоило мне появиться в тренировочном зале». «Он не сможет прийти», — виновата пожала плечами я. «Что? Почему?» «Дела неожиданные появились, срочные. Дружка надо выгулить. Так сказали бы пацаны в моем городе, а может и не так мягко». Ира ругалась долго и смачно. Я даже услышала парочку незнакомых мне интересных выражений. Выговорившись, девушка начала репетицию, попросив перед этим меня дословно передать все ее слова Каю. Согласно, покивала для вида. В этот раз репетиция действительно закончилась быстрее. Я откровенно отставала от остальных, поскольку после вчерашней танцевальной гонки все болит, а ноги особенно. И разжалилась надо мной и отпустила. Ну все, теперь гулять. И даже усталость сразу забыта. Выхожу из подъезда, и взгляд сразу цепляется за уже знакомую черную машину, припаркованную в двух шагах от выхода из танцевальной студии. Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, этот автомобиль продюсера. Точно. Тихо щелкнула дверца, и из салона автомобиля вышел Ярослав. Опять он? Да сколько можно? Мужчина подошел ко мне. Я никуда с вами не поеду, сразу предупредила. Тогда я с вами прогуляюсь, можно? Мне бы хотелось одной погулять. «Одной такой красивой девушке гулять вечером небезопасно», — заметил Ярослав. «Я рискну». «А если я пообещаю вам провести незабываемую экскурсию по городу? Согласитесь?» «Обещаю, пальцем не притронусь к вам и ничем не обижу. Просто хочется иногда побыть в приятной компании. Никаких разговоров о работе, о нравоучении и прочего». Начала колебаться. В конце концов, я ведь ничего не теряю, а пообщаться с продюсером будет интересно. Что надо от меня Ярославу? Ну вот что?» Не сказав ни слова, двинулась вперед. «Если Слава умный, то присоединиться без лишних вопросов. А пока можно просто пройтись и подумать, нужно ли мне самой сближение с этим человеком». Достала телефон, позвонила Роме, охраннику Кая, Благо номер свой охранник мне дал еще в аэропорту. Предупредила мужчину, где я, с кем и что планирую делать. Это на тот случай, если меня все-таки украдут или что еще похуже сделают. «С кем ты?» – удивленно переспросил Рома. «С Ярославом Леонидовичем?» «А что, не стоит?» «Да я не знаю, просто не ожидалось если честно. Слушай, а давай я, может, кай скажу об этом». Ярослав вырывает телефон из моей руки и отходит. «Не поняла. У меня сейчас телефон отжали? Вообще-то я привыкла, что все наоборот происходит». «Значит так, Роман», — говорит продюсер, отходя от меня все дальше и дальше. «Нет, нормально вообще. В мой разговор влез, телефон украл. Хочу идти забирать свое имущество, но Слава показал мне рукой знак подождать одну минуту». «Подождем». Интересно, как Рома отреагирует. Я так понимаю, Ярослав не хочет, чтобы Кай знал, с кем гуляет его помощница. О, может мне продюсер деньги теперь предложит? Чтобы следила за Айсом и все ему докладывала. Вот только зачем? Ярослав вернулся через минуту и вернул мне мой телефон. Все, идемте. И, пожалуйста, в следующий раз не надо докладывать ничего Каю. Вы взрослая, самостоятельная девушка и не должны отчитываться в подобном. А куда вы идете? В смысле? Мы с вами гуляем. Конкретного согласия лично вам я не давала. И я с вами никуда не пойду. Вы обещали меня не обижать, но уже обидели. Так что до свидания. Играю с огнем. Таким мужчинам, как Ярослав, опасно отказывать. Тем более не единожды. Чем это я вас обидел? Взяли телефон без спроса, решили за меня, кому и что я должна говорить или не говорить, чем выказали у неуважение. И вот даже сейчас вторгаетесь в мое личное пространство, нависли надо мной. И взгляд мне ваш не нравится. А взгляд-то чем мне угодил? Нехороший взгляд. Словно я вам денег должна и не отдаю. Хм. Пока продюсера не успела опомниться, рванула от него по газону во дворы, туда, где не может проехать его машина с водителем которая кралась все это время за нами по пятам. Что-что, а бегать хорошо меня жизнь научила. Не думаю, что такой взрослый, солидный мужчина станет за мной бегать. Значит, избавлюсь от нежелательной компании, а там пусть с Каем разбирается. Больше я от своего шефа ни на шаг не отойду. Пусть хоть там со своими журналистками при мне все делает. «Настя!» – слышу себе вдогонку. «Чего-то смешно стало. Жаль, не вижу сейчас лицо продюсера». «Не смешно стало тогда, когда я, завернув в тихий двор, была схвачена за шкирку?» «Я не понял. Это что за детские игры такие?» — рявкнул Ярослав. «А как вы меня так быстро догнали?» — спрашиваю растерянно. «Я что, девушку не могу, по-твоему, догнать?» — перешел на личную форму общения Слава. «Ну, в вашем возрасте как минимум не солидно так за девушками бегать». «В каком это моем возрасте?» И без того не слишком добрый продюсер, кажется, начал звереть. «Молчу, а то сейчас опять ляпну что-нибудь не то. Честно сказать, до сих пор не могу поверить, что Ярослав меня догнал. Это ж надо обладать хорошей физической подготовкой для его-то возраста». «Настя, мне 37. 30... А впрочем, не важно. Ярослав, отпустите меня, а? У меня еще столько дел на сегодня запланировано. Мужчина действительно хорошо физически подготовлен, поскольку продолжает держать меня сзади за ворот куртки, приподняв так, что я только носочками сапог касаю земли. Положение патовое. Пустила слезу для верности. Быть трогательной и милой, когда надо, я тоже умею. Продюсер печально вздохнул и опустил меня на землю. «Кажется, не только я умею хорошо играть. Мужчина выглядит мрачным и печальным». Ярослав отвернулся и, ничего не сказав, пошел прочь. «А что я?» «А меня жизнь давно отучила быть сострадательной к чужим пожилым людям, не сделавшим мне ничего хорошего. Так что совесть во мне не взыграла. Развернулась и пошла в противоположную от славы сторону». «Настя!» – услышала я злое в спину и усмехнулась. «Чувствую, мы с Ярославом друг друга стоим. Хитрый жук!» «Ладно, идем гулять». Вернулась, была взята под руку и как-то так вышло, что мы по умолчанию пришли к автомобилю продюсера и в него сели. «Стоило ли упорствовать?» – спрашивается. «Должна признать, что прогулка вышла классная. Я побывала в торговом центре, где купила себе все необходимое». Хотя как купила. На выходе из магазина меня уже ждал молчаливый водитель Ярослава, что оттеснил меня от кассы и заплатил за мои покупки. Сам Ярослав в это время сидел в машине, общаясь с кем-то по телефону по рабочим вопросам. «В моей новой жизни мужчины мне стали попадаться через чур щедрое что-то. Я же уже давно вынесла урок. Подобного рода бескорыстия таковым не является». Лишь еще раз подтвердила свои догадки о том, что славе от меня что-то надо. Автомобиль объездил весь центр города, побывала с Ярославом на всех самых красивых смотровых площадках столицы, поужинала в дорогом ресторане с интересным, умным, любезным и предупредительным собеседником в лице Ярослава. Первая наша с продюсером встреча и это свидание отличается как небо и земля. Если хочет, Слава может быть очаровательным кавалером, хотя все равно ощущение, что сидишь рядом с затаившимся хищником в засаде и что все это лишь обманчивый маневр. Выпила из красивого бокала и искрящегося шипучего напитка и, наконец, отпустила контроль. С громким ликующим криком лечу в ночи, раскинув руки. Это я высунулась из люка в машине Славы. Видела, как в фильмах многие делают – «По-моему, люки в крышах автомобилей только для таких вещей и нужны. Вот интересно, кто вернется в гостиницу первым, я или шеф?» Автомобиль остановился возле гостиницы, не став заезжать на парковку. «Спасибо за чудесный вечер и за то, что вы все-таки решили провести его со мной». Ярослав поймал мою руку и нежно сжал. «Для меня ощущение своей ладони...» сжатые теплыми сухими пальцами большой мужской руки, оказались неожиданно волнующими. «Надеюсь, у нас еще будет возможность еще раз вот так прогуляться!» Осторожно перевела дыхание. «И вам спасибо. Прогулка мне очень понравилась». «Мой номер телефона у вас есть. Звоните, как появится возможность. Повторим». В салоне повисла тишина. Не гнетущие, но напряжённые. Ярослав буквально гипнотизирует меня взглядом, кажется, вот-вот наклонится и поцелует. Красивый мужчина, притягательный, зрелый, уверенный в себе. А у меня ведь еще из головы до конца не выветрилось то, что пила. «До свидания», — быстро произношу я, освобождаю свою руку из теплого плена пальцев Ярослава, дёргаю за ручку двери, и ничего не происходит. Заперто. Испугаться и надумать что-то плохое не успела. «Я открою вам». До этого дверь всегда подходил и открывал водитель продюсера. Но сейчас Ярослав вышел сам. Щелкнул замок. Это водитель разблокировал двери. И опять касание рук. «Я выхожу из автомобиля. Внутри меня словно бабочки порхают». «До встречи», — твердо произносит Ярослав и отпускает. «Захожу в гостиницу». Я растеряна. Что это было? Мне все-таки нравится продюсер. Серьезно задумалась вот над какой вещью. А могу ли я вообще с кем-нибудь встречаться? Или быть помощницей Кая означает быть преданной и верной ему во всех жизненных аспектах? Шампанское во мне требует узнать ответ на этот вопрос прямо сейчас. Поднимаюсь на свой этаж и требовательно стучусь к Каю. Дверь долго никто не открывает. Видимо, шеф не пришел еще, а? Нет, пришел. Дверь мне открывает сонный, хмурый аистом. Что? Ой, я тебя разбудила. Извини, утром зайду. Сразу как-то даже протрезвело немного. Вид босса меня смутил. Кай в одних трусах, волосы на голове взъерошены, взгляд опять же нехороший. Но тело шикарное, это да, это я сразу оценила. Айсу надо на постерах торс обязательно. Ну, хоть иногда оголять. Хотя Айстом и так мегапопулярный, насколько я поняла. Сделала шаг назад, но была поймана за руку. Кайф тащил меня в свой номер и захлопнул дверь за моей спиной. Говори, что хотела, а потом ответишь мне на вопросы, где была, почему так поздно и почему от себя пахнет алкоголем. Да ничего, доброй ночи пожелать думала. Говори, пока не скажешь, не выйдешь. «Ну, что входит в понятие преданности и верности? Могу я встречаться с мужчинами, например? Просто я же тоже живой человек со своими потребностями. Жутко краснею, говоря все это, а под конец и вовсе мямлить начинаю». Ухмыл какая вышла одновременно веселой и коварной. «Насть, ну что зверь какой совсем. Встречайся на здоровье, только во внерабочее время» которого у тебя почти нет теперь. Ну, а еще нельзя встречаться с моими коллегами по цеху. Твоя преданность должна быть в голове. Зачем, спрашиваешь? Есть кто-то на примете? С кем решила встречаться? Преданность в голове. Странно. Спать с кем хочу, могу, а вот музыку отныне слушать только ту, что создает Кай. Интересно, а Ярослава можно занести в коллеги по цеху? Наверное, да, значит, о встречах с продюсером нужно забыть. На будущее интересуюсь. Я пойду? Нет, конечно. Рассказывай, как вечер провела и с кем. В голове моей зазвучала предательская другая музыка. Похоронный марш, если конкретно.